Глава 18. После церемонии апельсиновых цветов Дауд засиживался на работе далеко за полночь. Сидел за широким рабочим столом, почёсывал световым пером кудлатую голову и литрами пил кофе. Целыми днями он собирал материалы, необходимые для отчётов, готовил таблицы и схемы, а вечерам писал нежные письма Донье дель Соейре. Перед его глазами вставала высокая и очень женственная фигура. Ноздри наполнялись ароматом апельсина, а кончики пальцев ощущали тепло её кожи сквозь тонкое кружево перчатки. Мечты, мечты. Донья Марисоль сначала опасалась коротких вежливых записок, потому что знала, её почту проверяют. Но видит превышней, как же скучно сидеть в её каюте, без лугов и полей, без жаркого солнца и ежедневной работы. И она начала отвечать, осторожно, сдержанно, но постоянно. После обряда родства, проведённого, казалось, по чистой случайности, Дон Авимеда запретил ей покидать каюту. Вы опозорили свой род, кричал он, брызгая слюной и сжимая холёные пальцы на рукояти стека, с которым не расставался даже на корабле. Теперь вы не больше, чем нищая девица, битая карта в колоде. Хлопнув дверью, посол вышел из каюты бывшего специалиста по связям с общественностью. И хладнокровно распорядился не выпускать Донью Морисолл из покоев и ограничить её рацион. Никаких сладостей и выпечки. Переведите Донью на третью категорию питания. Это означало, что девушку будут кормить как не знатную работницу лёгкого труда. Консервированные бобы, дешёвые крупы, сублимированный белок и немного зелени для баланса. Родственница супруги правителя перестала быть наживкой золотой блесной. В одну минуту она превратилась в обузу, в декоративный элемент. А зачем пустышку кормить и развлекать? Пусть полежит в углу, может, ещё на что сгодится. И тонкий ручеёк SMS между секретарём и специалистом по связям с общественностью превратился в небольшую речушку, а вскоре гордая дочь Кордовы не мыслила себе часа без весточки от обаятельного аманса. Впрочем, на аманском корабле тоже не всё дышало спокойствием. шла активная подготовка к высадке на планету. Выбиралась точка посадки, место для будущей столицы, домов и административных зданий. Загруженный до предела Орам не обращал внимания на любовные страдания секретаря, но челнок для деловых поездок на другие корабли выделил. И в первую же поездку Даут отправился с намерением разузнать побольше о родителях доньи Марисоль. Надо же знать, куда засылать сваху. Ой, встреча не получилась. После церемонного общения в парадной приёме с секретарём дона Авимеды, Аманьет вежливо попросил показать ему оранжерею, дабы составить отчёт для госпожи Азилла. Высокомерный кордианец, дёрнув углом рта, вызвал младшего помощника и поручил ему проводить гостя. Даут Ильдор Делияр был несказанно рад такому пренебрежению. Бродя среди ровных рядов греющихся под лампами дневного света кустов, И делая вид, что записывает данные для отчёта, он пригласил Донью Марисоль на свидание. В ответ пришло несколько сумбурное послание с множеством оправданий. Тогда Даут набрал: "Почему ты не можешь прийти, мой цветок? Ты больна? Работаешь? Устала?" Минута молчания, и на экране появились чёткие строчки: "Мне запрещено выходить из каюты. Я наказана". Сначала юноша хотел пошутить, мол, нельзя ли подкупить стражу или похитить красавицу из высокой башни? Но потом до него дошло. Он вспомнил кое-что услышанное на празднике и после обдумал ситуацию и набрал: "Если я тебе не противен, могу помочь". Ответ пришёл немедленно: "Не противен, только бесполезно. Конфиденциальности на корабле нет". Секретарь всё понял и убрал планшет в чехол, старательно делая кислою мину. Назначенный ему сопровождающий нервно мял в руке большой зелёный лист, ожидая вердикта дона секретаря. Я не вполне доволен увиденным. Оранжерея выглядит менее эффективной, чем могла бы. Думаю, в ближайшее время госпожа Азила сама навестит вас. Младший помощник секретаря побледнел, но нашёл в себе силы проводить гостя до челнока. А в голове Даута зрел план. Сразу по возвращении на оманский корабль он кинулся искать госпожу Амину и нашёл её в кабинете рядом с кабинетом Орамы. Верная Сабхат стояла на страже в небольшой светлой приёмной. полный аромата в кофе и зелени. Удобный рабочий столик и функциональное кресло из качественного пластика приятно гармонировали с бледно-жёлтыми стенами и стеллажом, заваленным апельсиновыми образцами. Тут же, в углу приёмной, присев на корточке, дежурил Сифар. "Госпожа Амина, может, принять меня сейчас?" выпалил Даут секретарю, едва переведя дыхание. Смешливая Сабхат впервые видела секретаря Орамбея в таком состоянии: растрёпанные волосы, распахнутый ворот кафтана, горящие дикие глаза. Поэтому девушка тотчас -то дотронулась до кнопки селектора, одновременно подавая знак Сифару. "Госпожа Амина, к вам пришёл Даут Ильдор Делеяр. Говорит, ему нужно срочно". "Проси", прозвучал в ответ нежный голос. Сразу ринулся в кабинет секретарю помешал Сифар, остановил у двери прошался по одежде и волосам комбинированным датчиком. Потом надел входящему на шею некую загаголину на длинной цепочке. Замыслишь дурное умрёшь. Юноша лишь дёрнул причём и вошёл. Кабинет Амина устраивала для себя сама. Онам лишь напечкал небольшую комнату датчиками, защитными устройствами и предупреждающими сигналками. А также закупил лучшая модель офисной техники. Работать супруга будущего губернатора предпочитала в простой и очень удобной одежде. Свободного кроя короткий кафтан или жилет поверх блузки с длинным рукавом, шальвары из непрозрачной ткани с узкой полосой вышивки вдоль шва. Волосы для удобства подвязывала красивым платком в плотный верблюжий горб. На Амане женщины закрывали лица только в опасных местах или чтобы спрятаться от пыли. Незаможнейе девчонки носили косы, а заможнейе подбирали волосы, как кому нравилось. Главным условием была лишь широкая вышитая лента, обозначающая собой платок или головное покрывало. Сегодня она была в белом. Должно быть, визитов в урожаие не ожидалось. Госпожа даут упал на колено и склонился, отведя руки в стороны. Что случилось, Дауд спросил Амина, удивлённо посматривая на секретаря мужа из-за широкого рабочего стола. Вашу названную сестру держат в каюте, не позволяя выходить, выпалил Дауд, слегка покрываясь румянцем. Амина на минуту растерялась, припоминая, о ком идёт речь. Потом в её взоре проступило понимание. Я поняла, Дауд. Ты просишь меня навестить мою названную сестру и узнать, как она себя чувствует? Да, госпожа, выдохнул Ёлуше. И всё? Не только Теперь смогла ещё Киоманса просто пылали румянцем. Прошу вас, госпожа, передать донье Марисоль дель Суэры планшет с защитой внутренней связи. Прошу вас, госпожа, передать донье Марисоль дель Суэры планшет с защитой внутренней связи. Амина только покачала головой. Дауд, ты же понимаешь, что я не могу делать такие подарки без согласования с Орамбеем. Понимаю, госпожа, но парень опять налился румянцем так, что заалели кончики ушей. Он доня, Марисель не может ничего рассказать и никуда не выходит. Она наказана за то, что стала вашей сестрой. Понятно, Амина нахмурилась. Я поговорю с Орамом. Договорись о моём визите к названной сестре, приготовь шкатулку с сладостями и бумажную книгу. Бумажную книгу? Секретарь немного растерялся. Бумажные книги были дороги, не всем доступны и часто просто не нужны как носители информации. А как, по-твоему, я должна вручить ей планшет? Саркастически спросила госпожа: "Если кардиане узнают, что планшет разработал Орам, они разберут его по кусочку. А тебе, как я понимаю, нужна связь?" Да, секретарь стремительно бледнел, осознавая размеры своей просьбы. "Поторопись, скоро обед. Я поговорю с Орамбеем", выдохнула Амина, отпуская влюблённого соотечественника. "Влюблённого влюблённого совершенно точно. Бушевавшую бурю эмоций и гормонов" Зафиксировала половина кабинетных датчиков. Что ж, пора идти на обед. На следующее утро Дон Авимеда лично приветствовал супругу Орамбея. Девушка прибыла не одна. Её сопровождали сифары, секретарь супруга, личный секретарь, пара юнных прислужниц, несущих шкатулки и свёртки на подносах, и две пожилые матроны, закутанные в покрывала. "Доброго вам дня, Дон Авимеда", поприветствовала Амина посла. Тут же перешла к основной цели визита. Я приехала узнать, какую помощь мои специалисты могут оказать вашему оранжерейному хозяйству, а заодно хотела бы навестить свою названную сестру, Донью Марисоль. Дон Авимеда великолепно держал лицо, да и программа визита сиятельной гостьей была уже утверждена, но почти незаметное подергивание век выдало его напряжение. Прошу вас, сиятельная госпожа. Сейчас мы осмотрим оранжереи, а потом Донья Марисоль угостит нас чашкой чая. Ах, Дон Авимеда, вы сама любезность. Амина опустила ресницы, подведённые чёрной тушью, словно в смущении. Потом поведала шёпотом: "Увы, я плохо разбираюсь в традиционных растениях Кордовы и очень надеялась на помощь моей названой сестры". Посол скрипнул зубами и заверил сиятельную госпожу, что донью Марисоль сию минуту известят о приезде сестры. "А пока я готова смотреть ту часть ваших оранжерей, в которой размещены овощи стандартного флоцского рациона". Пасол держал лицо до конца, а вот его свита поморщилась, словно все разом съели лимон. Приготовить прослушку в обычное ранжерее не успели. Важные гости обычно посещали лишь наиболее экзотическую часть посадок. На этом и строила свой нехитрый расчёт Амина. Через 15 минут бледная с кругами под глазами и покрасневшими белками глаз Донья Марисоль стояла рядом с оманской сестрой и вежливо выслушивала её лёгкую болтовню. Ах, Марисоль, я так рада тебя видеть. Я привезла тебе подарки. Посмотри, какая шкатулка, там чудесные сладости. И ещё книга. Это подарок от моей свекрови, Духовные сказания Амана. Если не захочешь читать, я тебя пойму, они такие скучные. Ты что-то похудела и побледнела. На празднике ты выглядела лучше. Балтая Амина отвлекала внимание свиты кардианского посла, пока Сифар незаметно обследовал одежды Доньи. Дождавшись успокоительного кивка чернокожего гиганта, Аманка потянула девушку в заросли помидоров. "Расскажи мне, какие помидоры любят на Кордове?" И тут же быстрым шёпотом Дауд просил узнать, как с тобой обращаются. Кардианка засмеялась, но Амина не стала ждать, что победит гордость или честность. "Не открывай книгу при посторонних. Там защищённый ком. Если что, звони." Ах, Донья Марисоль, я и не думала, что на Кордове предпочитают сладкие сорта помидоров. На Амане часто используют острые. Экскурсия тянулась более 2 часов. К её окончанию Дон Авимеда был готов сживать свои вычурно закрученные усы. Бесконечная отрескатня Аманки и еле слышные ответы Доньи Марисоль заставляли его нервничать. Наконец, вся процессия выбралась из оранжереи, и сёстры отправились на совместную трапезу. Стол был накрыт заранее в гостиной пасольских покоев, но принцесса Зо упрямилась. Марисоль, я бы хотела посмотреть интерьер обычной каюты вашего корабля. Дальше Амина начала пространную речь о влиянии дизайна на психику переселенцев, и под эти же разговоры всё же проникло в каюты родственницы. О, получив известие о желании принцессы навестить донью Марисоль, Дон Авимедо прислал к ней уборщиков, дизайнеров и несколько вещей, способных превратить стандартное жилище в уютное гнёздышко. Теперь тусклые стены скрывала проекция веток апельсиновой рощи. Пол поверх серого пластика устилал ковер, имитирующий красноватую землю Кордовы. Стандартная корабельная койка пряталась под невесомым балдахином, а для гостей предназначался уютный надувной диванчик и округлый столик из резного каучука. Однако принцесса отметила, что вещи новые, а потому торжественно вручила сестре подарки, выпила чашку кофе и ко всеобщему облегчению удалилась. Уходя, Дон Авимеда незаметно щёлкнул брелком блокировки дверей. Пусть ценная птичка посидит в клетке, может ещё и пригодится. Если аманская госпожа так к ней привязана, то, возможно, будет слушаться советов или просьб. Оставшись одна, Донья Марисоль быстро развернула пёстрый платок, открыла книгу и вынула спрятанный в корешке тонкий коммуникатор. Сунула его в вырез платья и, опав лицом в подушку, зарыдала не то от страха, не то от облегчения. Пока принцесса совершала экскурсию и разговаривала с Донью и Марисоль, Дауд не мог оторвать глаз от девушки. Он заметил ее худобу, бледность и скрытый за маской гордости страх. У него просто чесались руки подойти, обнять, утешить, но вместо этого он старательно подыгрывал принцессе, отвлекая секретарей посольства. Наконец визит завершился, подарки вручены, госпожа Азилла вошла в маленький челнок и кивком пригласила секретаря сесть напротив. Да вот, не звони ей сам. Почему? Встрепенулся парень. За ней следят, её охраняют и прослушивают всё. Датчиков в Кайоте больше, чем фальшивых украшений. Я понял, грустно кивнул секретарь. Если сможет или захочет, позвонит сама. Молодец, Амина улыбнулась и потрепала огорчённого влюблённого по руке. Узнай у неё координаты родителей. Если она не будет возражать, попрошу госпожу Забейду стать свахой. Поражённый таким известием секретарь вновь запунцовел, но Амина уже откинулась в кресле и устало прикрыла глаза. Кстати, Дауд, ты знаешь, что Донья Морисоль бедна, как церковная мышь. Знаю, парень потупился. Но мне всё равно. Вот и славно, улыбнулась уголками губ Амина. Разбуди меня, когда пристыкуемся. Этот противный Дон Авимеда у меня все силы выпил. Через 40 минут челнок мягко ткнулся в стыковочный шлюз. и секретарь проводил госпожу в кабинет. А потом пошел на свое рабочее место ждать звонка. Минуты текли, таяла стопка бумаг и пластиковых распечаток, а маленький коммуникатор, идентичный тому, который Амина вручила новой родственнице, лежал неподвижно. В итоге, утомившись ожиданием, Дауд отошел в санблок и, закрывая за собой дверь, услышал нежную трель, возвещающую приятное сообщение. Кинувшись к коммуникатору, Парень зацепился мягким полособогом за край ковра, растянулся и с размаху приложился лбом об угол стола. Там его и нашла госпожа Забейду, заглянув к сыну. Пришёл в себя незадачливый влюблённый уже в медотсеке. Доктор ласковым голосом попросил его не пугать госпожу Забейду и побыстрее открыть глаза. Собравшись силами, Даут выполнил просьбу и увидел плывущие перед глазами пульсирующие круги. Даут Джан, сколько пальцев я показываю? 3 Пять. Не вижу, доктор Бей. Парень закусил пересохшие губы и едва не потеряв сознание от боли. "Увы, госпожа Зубейда", негромко сказал пожилой корабельный доктор. "Хотя трещины в черепе нет, сотрясение мозга у молодого человека на лицо. Что вы порекомендуете, доктор?" "Тишину, покой, немного обезболивающего и кое-какие витамины для скорейшего восстановления". Доктор и принцесса вышли из палаты, оставляя больного в тревожном забытьи. Его мозг никак не мог вспомнить что-то важное, срочное, требующее его пристального внимания. Это беспокойство не давало ему соскользнуть в спокойный сон, вызывая новые приступы боли и помутнения сознания.